Кадакесе, только что законченную мною картину, которую Поль Элюара крестил «мрачная игра», они были совершенно шокированы изображенными на ней скатологическими и анальными деталями. Скатологический, от греческого слова, связанный с фекалиями, экскрементами. Даже Гала осудила тогда мое творение со всей своей неистовой страстью, против которой я взбунтовался в тот день, но который с тех пор научился поклоняться. В то время я собирался присоединиться к группе сюрреалистов, только что обстоятельно изучив и разобрав по косточкам все их идеи и лозунги насколько я понял речь там шла как раз о том чтобы спонтанно воспроизводить замысел не связывая себя никакими рациональными эстетическими или моральными ограничениями а тут не успел я с самыми что ни наесть благими намерениями действительно вступить в эту группу как надо мной уже собирались учинить насилие сродни тому которые я испытывал со стороны своего собственного семейства. Гала первой предупредила меня, что среди сюрреалистов я буду страдать от тех же самых вето, тех же запретов, что и у себя дома, и что, в сущности, все они обычные буржуа. Залог моей силы, пророчила она, состоит в том, чтобы держаться на равной дистанции от всех без исключения художественных и литературных течений с интуицией, которая тогда еще превосходила мою собственную, она добавляла, что оригинальности моего параноидно-критического аналитического метода с лихвой хватило бы любому члену этой группы, чтобы отделиться и основать свою собственную отдельную школу. Но мой ницшанский динамизм не желал внимать словам голы Я категорически отказывался видеть в сюрреалистах просто еще одну литературно-художественную группу. Я считал, что они способны освободить человека от тирании рационального практического мира. Я хотел стать Ницше иррационального. Фанатичный рационалист, я один знал, чего хочу. Я погружусь в мир иррационального, не в погоне за самой иррациональностью, не ради того, чтобы, уподобляясь всем прочим, с самовлюбленностью нарцисса поклоняться собственному отражению или послушно ловить чувственные ощущения. Нет, моя цель в другом. Я дам бой и одержу победу над иррациональным. Сальвадор Дали. Победа над иррациональным. 1935 год. В то время, друзья мои... Подобно многим другим, в том числе и самому Ницше, поддавшись романтической слабости, позволили увлечь себя миру иррационального В конце концов, весь как губка, пропитавшись всем, что успели к тому времени опубликовать, сюрреалисты, и дополнив это трудами Лотреамона и Маркиза де Сада, я все-таки вступил в группу, вооружившись благими намерениями весьма иезуитского свойства — но ни на минуту не расставаясь при этом с вполне четкой задней мыслью поскорее стать главою этой группы. С чего это вдруг я должен был мучиться христианскими угрызениями совести перед лицом своего новообретенного отца Андреа Бретона, если у меня их не было даже в отношении того, кому я действительно был обязан своим появлением на свет? Итак, я принял сюрреализм за чистую монету, вместе со всей той кровью и экскрементами, которыми так обильно уснащали свои яростные памфлеты его верные сторонники. Так же, как, читая отцовские книги, я поставил себе цель стать примерным атеистом, я и здесь так вдумчиво и прилежно осваивал азы сюрреализма, что очень скоро стал единственным последовательным настоящим сюрреалистом. В конце концов, дело дошло до того, что меня исключили из группы, потому что я был слишком уж ревностным сюрреалистом. Доводы, которые они приводили в пользу моего исключения, как две капли воды напоминали мне те, которыми мотивировалось мое изгнание из лона семьи.